Текст 2. И был я в храме небесном, и видел отца и сына, в котором отец. И говорил сын с разрешения отца, ты равен мне, так как я равен тебе. Ты помощник мне, так как я помощь тебе. Ты сын отца, в котором отец. Ты храм отца, в котором весь мир. Ты человек, как и я. И им ты был, и есть и далее будешь. Ты знание и свет, который дает отец небесный. Мои слова относятся как тебе, так и каждому человеку. Кто пошел, осознал, кто понял мир отца, как и отца в себе, твой путь – путь каждого направления мира Отца, в котором Отец. Пусть не смущают тебя слова мои. Пусть душа будет открыта к свету моему, как к свету Отца, как к свету мира, мира спасения и мира вечности, физической плоти, на физическом плане. Мои слова относятся и касаются души каждого человека, как в это время, так и в дальнейшем. Только в дальнейшем усилится импульс распространения. И обращаясь по воле своей, по воле Отца, вы спасены душой и духом своим. Вы спасены в сознании в физической реальности. Поймите мои слова и разумите сказано услышанное и написанное. И смотрел сын на Отца, и говорил Отец, «Сын мой, имеющий книгу в Храме Небесном, книгу мира, как и сам мир в душе и помыслах своих, духом идущий и имеющий посох света моего». Я собрал вас для того, чтобы сказать, что макроуровень, который вы выстраиваете, имеет динамику, выстроенную вами по знаниям и по технологии спасения. Выстраиваете то направление, где вы передаете знания каждому человеку, каждому, кто желает и кто об этом говорит, имея свет души. И благодарил я отца и сына, в котором отец, за знания, которые он дает каждому человеку.